Глава 5. Да твою же мать, выдохнул я. Не ожидал, старый абрикос. Славка, мой школьный товарищ. Он же Слав Хёвдинг. Он же один из офицеров клана Волки Севера. Он же подлый предатель. Ловким движением закинул за спину здоровенный лук, шагнул вперед и остановился около бренных останков одного из неведомых. «Да уж, кого-кого, а тебя точно не ожидал!» — честно признался я. «Козлина ты! Дал бы порожить, да сил нет!» «Понимаю!» — кивнул Славка. «Поэтому вот и ждал подходящего момента, а то ты, абрикосище, на расправу скор!» Ну так это. Я демонстративно измерил глазами разделявшее нас расстояние. За дело же. Что, а даже сейчас не простишь? Славка улыбнулся и презрительно ковырнул носком сапога засыпанное прахом трепё. Я тут старался, уроцев твоих отстреливал. Ага. Я вдруг захотел сменить тему. Ты хоть знаешь, кто они такие? Знаю, что обычные стрелы их не берут. Славка взялся за древка с черно-красным оперением и осторожно, стараясь не касаться пальцами одежды неведомого, вытянул стрелу, отряхнул и засунул обратно в колчан. Нужны заговорённые. Редкая штука, между прочим, цены немалой. Чем-то Славка изменился. Совсем чуть-чуть, но при этом так, что не заметить было просто невозможно. Похожею на чёрную чешую броню, которую он носил на барике стаде, сменила какая-то серо-бурая дырюга, укрывавшая его с головы чуть ли не до пят. Лог тоже новый, раньше я его точно не видел. Ещё больше предыдущего, чуть ли не в человеческий рост. Что-то мощное и наверняка немыслимо убойное. Но изменилось и само Славкино лицо. Чуть похудело и вытянулось. а в глазах появилось... появилось что-то, чего раньше не было. Будто бы его игровой аватар с нашей последней встречи постарел лет на пять, если не на все десять. Неудивительно, с учетом того, что ему пришлось пройти. Славка полностью сменил снаряжение, но сохранил уровень, даже набрал еще два, и это после окончательной. Тут сомневаться не приходилось, особенно после того, как я сам выловил из холодных волн его голову, прибитую к круглому щиту, раскрашенному в черный и желтый. Значит, он все-таки прошел через чистилище, миновал мост через реку Гьоль, предстал перед владычицей Хель и получил право на новое рождение в мире Гордарики. Приключения не из приятных, Если учесть, что Славка за свою игровую жизнь наверняка успел нагрешить куда больше меня, и тот, кто всё-таки решился, Йотун знает, сколько шататься по жуткой каменной пустоши, не мог не иметь мотива уровня абсолютный. К примеру, сохранить персонажа без 5 минут 30-го уровня, который уже не первый год обеспечивал ему неплохой заработок. Что? Смикнуло в рекосище. Славко криво усмехнулся. Сам ведь тоже это самое. Это самое, кивнул я. И долго? Не поверишь, дня четыре. Славко зажмурился и тряхнул головой, отгоняя явно не самые приятные воспоминания. Но выбрался вот. Такого не видался, что кому расскажи, не поверят. Ну, значит, было за что страдать. Я пожал плечами. Клан, монеточка на все дела. А вот тут не угадал дружок. В голосе Славки вдруг прорезалась непонятная злоба. Я с этими хмырями теперь на одно поле в общем не сяду. Я ещё раз украдкой щёлкнул Славку истинным зрением. уж не знаю, действительно ли он расплевался с волками или отыгрывал положенную роль, чтобы обмануть меня. Но строчка с клановой принадлежностью, под игровым прозвищем и уровнем опустела. Не веришь? Невинно поинтересовался Славка, но тут же продолжил уже серьёзнее. На самом деле, правильно. Не верь. Но если бы я хотел тебя убить и обобрать, шанс у меня, сам понимаешь, был. Не аргумент. Я кое-как отлип от дерева и, подняв саблю, засунул её обратно в ножны. Ты не знаешь, что у меня с собой, а что спрятано? Так что живой я вам нужнее. Да нет, больше никаких наших. Славка шагнул ко мне. А вот мне ты действительно нужнее, живой старый абрикос. Пойдём, расскажу. Руки. Да иди ты на хрен! Славка поднырнул мне под руку и чуть ли не взвалил меня на себя. Сейчас костерок сообразим, перекусим, а там видно будет. Да не смотри ты волком. «И палку твою подберем!» С этим я кое-как справился и сам. Шкала духа еще не успела восстановиться и наполовину. Усталость и полученные раны подрезали Регин чуть ли не втрое. Но я все же смог призвать посох. И через мгновение он вынырнул из снега и послушно лег мне в ладонь. Я тут же почувствовал себя увереннее. «Случись что?» Впрочем, убивать и пленить меня Славка похоже не собирался. Устраивайся, абрикосище. Он осторожно усадил меня на поваленное дерево. Зелье какое дать подлечиться? Да не. Я скатился на интерфейс и прислушался к собственным ощущениям. Сам. Подаренный молча нам оберег не защитил меня от урона, но без отрицательных эффектов крита. Даже потеря 2/3 здоровья только цифра. И её-то я без особого труда уже восстанавливал берканой. С усталостью и прочими добафами чуть сложнее, но от них прекрасно поможет самое обычное сидение на пятой точке, даже под падающим снегом. Холода я даже не почувствовал. Поначалу мне было и так жарко, а потом Славка управился с костром, и пламя заплясало среди сложенных в кучу веток, согревая уже начавшие зябнуть ноги. А ведь я так и не успел толком высохнуть после устроенного Ратибором купания. Неудивительно, что гонка через лес так быстро меня вымотала. Промокшая одежда весело ощутимо потяжелее, чем сухая. А на морозе и вовсе встала колом, превратившись в ледяной доспех. Но раз уж я не собираюсь ни с кем драться, можно и разоблачиться. Я с кряхтением стянул сапоги, а потом взялся за застежки на боку, кое-как распутывая заледеневшие ремешки. «Вот смотрю на тебя, старый абрикос, и удивляюсь». Задумчиво проговорил Славка. «Вот оно как!» Я осторожно пристроил сапоги голенищами к огню. «И чему же?» «Да как ты тут вписался!» Славка указал рукой на мой доспех. «Мог бы через инвентарь стащить? Так нет, сидишь, руками возишься, как непись прям!» «Действительно!» Но я почему-то вместо того, чтобы выкатить интерфейс, упрямо продолжил ковыряться с непослушными, с задубевшими от холода ремешками. «А ведь я тут подумал. Наверное, так и надо». Славка устроился поудобнее и почесал подбородок. «Может, ты поэтому всех и нагибаешь?» «Ага, прям вот взял и нагнул», — проворчал я. «Особенно вот только что». «А ты мысли глобальнее». Славко назидательно поднял палец вверх. Я вот что тебе скажу. Мы, в смысле, я, пацаны из Волков и так далее, мы тут играем, мы, допустим, зарабатываем, а ты тут живёшь. Так себе комплимент. Не комплимент, чистое наблюдение, старый абрикос, отозвался Славко. Я ведь это на себе проверил, как только реснулся. Кстати, меня всего-то на Скаген забросило. Я ж больше не гриндил, ничего такого. А просто последовал, так сказать, дорогой приключений, никуда не спешил. Не смотрел на людей в смысле на NPC, как на мешки с лутом. Шёл куда надо было, делал свои дела и попёрло, прямо как тебе. Уникальные квесты, плюшки. Вот я и думаю, ты подстраиваешься под этот мир, а мир под тебя. Философия, хмыкнул я. Однако, Станешь тут философом. Славка улыбнулся и провёл пальцем по шее. Видьма отрезание головы эту самую голову непостижимым образом просветляет. Но согласись, мысль дельная. Вон, у тебя даже сестра вроде появилась. Тронешь башку сверну. Я погрозил Славке кулаком. И тебе, и твоим. Да знаю, знаю. Я же не про то. Просто реально вот это теперь ото всюду лезет. Будто то ли патч какой-то выпустили, то ли обнову, игра меняется. Славко подбросил в костёр пару сухих веток. А ведь раньше такого не было, и NPC попроще были, как деревянные немного, что ли. А сейчас вообще хрен отличишь. Квесты другие, реализм вообще зашкаливает, и даже с выходом чёрт знает что творится. А что с выходом-то? Удивился я. Вроде как обычно, но ну, для тебя может и обычно. Славко усмехнулся и полез за пазуху. Ты ж у нас воин берсерк, сражаешься до последнего, а нас это попроще. Если припёрло в ов, а в последнее время гарда начала за это те ещё кар выписывать, вплоть до окончательной, если слухи не врод. Вот это поворот. Я присвистнул. О чего в тех поговорят? Да ничего не говорят. В Славкиных руках появилась длинная трубка, которую он тут же принялся чем-то набивать. Разбираемся, пофиксим. Только ни хрена они не пофиксят. Можешь официально признать меня поехавшим, но я, кажется, понимаю, в чём дело. И в чём же? Ии самообучается, прямо как эти ваши нейросети. Славка на мгновение задумался. начала наказывать за побег вов и поощрять за что-то другое. У неё вроде как своя воля появилась или мозги, вот непись это точно умнее стали. Это что, ещё один признак надвигающегося рогнарёка? Система закручивает гайки, накаляя обстановку, заставляя котёл бурлить всё сильнее и подталкивая раскиданные по миру осколки светач друг к другу. Весь игровой мир катится, если не в пропасть, то к какой-то точке перегиба, после которой, после которой что? На этот вопрос мог бы ответить разве что сам Романов, и то не факт. И что бы ни случилось после этого самого Рагнарёка, я этого всё равно уже не увижу. Или потому что закрою Гордарику к Йотуновой матери, или потому что проиграю. И делать здесь мне будет уже нечего. Но даже на фоне надвигающихся катаклизмов рассуждения о Славке, внезапно обретших с самосознания игровых персонажах, выглядели, мягко говоря, странно. «Ну, прям уж», — фыркнул я. «А по мне так ничего принципиально нового». «Так ты сколько в игре? Месяц? Полтора?» Славка выпустил клуб бурого дыма. «А я год с лишним, вот и думай. А я вот теперь приобщаюсь». «Трубку на Скагене мне дедок один подарил». Историю про обретение славкой вредной привычки я слушал вполуха. Слишком глубоко ушел в собственные мысли. Месяц в игре. Или чуть дольше. Точно меньше двух. Но даже если я упустил что-то из виду, даже если не успел заметить, как менялся вокруг мир Гордарики, эти перемены уж точно не обойдут меня стороной. Ладно. Ладно. Я бесцеремонно прервал поток Славкиных воспоминаний. «Давай рассказывай, чего ты со своими волчками не поделил. Или на клон Лида, как его там, Гром, на Грома обиделся?» «У-у-у, как все запущено!» Славка покачал головой. «Совсем от жизни отстал. Ты что, вообще форумы не читаешь?» «Да как-то не до того», — вздохнул я. «И чего там?» Ну, если в краце нет больше никакого кланлида грома. Славка вытряхнул из трубки в костёра остатки курива. Иконунга по имени Ульвар Чёрное копьё тоже нет. В смысле вообще?